Глава восемнадцатая «Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение» Гая Юлий Цезарь Флерал, Пик Рух, Облачная Арена Яростная схватка на плато стремительно набирала обороты, и даже неискушенному в воинском деле разумному было предельно ясно, она не равна, но участники схватки не могли узнать, Что у них присутствует зрители, которые сейчас равнодушно наблюдали за разворачивающимся действом. Что-то он не торопится, скептически заметил мужчина, слегка поморщившись. С таким успехом до проигрыша остался всего шаг. И что ты будешь делать тогда, Тия? А у меня есть выбор, спокойно поинтересовалась богиня, не отводя глаз от мелькающейся фигурки своего первожреца. Ты изменилась, прищурился Танатос. И куда подевалась непримиримая богиня, слово и воля которой гремели перед переделом? Она умерла пять веков назад. Льда в голосе богини хватило бы лишь кое, чтобы заново заморозить все верхушки гор Уконского хребта. Умерла, сражённая предательством, растворилась в небытии, удивлённая отсутствием помощи от тех, кому доверяла, погибла, растоптанная жестокостью. Её больше нет. Сейчас есть я. И я даже не знаю, хорошо это или плохо, задумчиво произнёс Бог. Да, ты была где-то яростной, где-то непримирима, а где-то и жестока, но тебя никогда нельзя было обвинить в отсутствии честности. Не знаю, как сейчас, но раньше ты старалась быть по-своему, но справедливой. Ошибочный путь, правда? В её голосе промелькнула издёвка. Ты сама виновата, припечатал Танатос. И первая нарушила все договорённости, хотя в твоих силах было всё прекратить. Ты сама решила идти до конца, так что не стоит удивляться последовавшей реакции. Мы сейчас говорим о тех самых событиях, изумилась богиня. Не ожидала, или пока я отсутствовала, версия претерпела значительные изменения. Мир изменился от тебя. Тихо произнес Бог. «И либо ты существуешь по его правилам, либо...» «Я?» — глаза Теомат заволокло черным. «Существую по правилам этого мира. Богиня, которая может силой мысли перевернуть его с ног на голову за считанные мгновения». «Могла, Теа?» В словах Танатоса не чувствовалось ни доли насмешки, лишь сухая констатация факта. И если эта схватка завершится не так, как ты и планировала, тебе придётся играть по правилам. Тебя заставят по ним играть. Они до этого тебя прислали. Тиамат позволила себе презрительную усмешку. Что бы я не помогла ему? А что ж сами не соизволили появиться? Меня никто не присылал, и ты это прекрасно знаешь, Тея. Я не знаю тебя сегодняшнюю. Но думается, вряд ли ты опустишься до подтасовки результатов. Не ответив, богиня снова обратила свой взор на схватку двух пришлых, схватку, в которой сейчас решается совсем не право обладания статусом первого жильца, схватку, от которой сейчас зависит всё то, чего она добивается с момента второго возрождения. Только не подведи, малыш, со скрытой тревогой подумала она. Тиа, забудь это имя, сухо произнесла богиня. Оно умерло 5 веков назад. Меня зовут Тиамат. Флирал, Пикрух, Облачная арена, в это же время. Стремительным рывком уходя от лапы аурного зубарыла, я в очередной раз кряжнул зубами от бессилия. Проклятая эта ведь даже несмотря на завесу боли, каким-то образом определяла хоть и с маленькой задержкой, где я нахожусь. Единственная польза от умения была то, что показания ренгена существа оставалось на секунды 3-4, что позволяло мне вовремя унести ноги от места следующего прорыва из глубин земли. Аурный зубарыл, нормальное существо так не назовут, поэтому лишних иллюзий насчёт что будет, если эта херня меня зацепит, я не питал. Определённо твари, исходя из названия, как-то воздействует магически, не считая физического урона, и желанием проверять, как именно я не горел, не тот случай. Что примечательно, на моего щуплого питомца Зубарыл никак не реагирую. Поэтому Радужный Волк, видя такое наплевательское отношение со стороны врага, не придумал ничего лучше, как радостно носиться вокруг, каждый раз догоняя меня и восторженно топорща уши, чем изрядно меня нервировал. Мельком я всё-таки сумел просмотреть характеристики своего питомца, но полного понимания, что мне с этим делать, так и не пришло, как и того, почему свиток вызова Радужника стоит как крыло самолёта. Радужный волк располагал всего тремя умениями: вой, замедление и воздействие. Из названия уже было примерно понятно, что к чему. Вой классический дебафф, режущий характеристики врага на 20%. И всё было бы хорошо, если бы действие умения было не 5 жалких секунд на 40 минут отката. Замедление более сильный дебафф, но откат у него уже составлял целую минуту на 10 секунд действия, причём, как показала моя попытка, На вражескую тварь умение не действовало, что добавляло негодования и лишних вопросов Змеелову, а вот с описанием воздействия всё обстояло мутно и расплывчато. Воздействие: Петомиц аккумулирует входящий урон в течение 30 секунд, чтобы вернуть его атаковавшему по вашей команде. Время действия умения 30 секунд. Активация умения не позднее 20 секунд с момента окончания действия умения. Откат 120 секунд. Ну вот за это огромное спасибо. Я еле сдержался, чтобы не произнести слова благодарности с едким сарказмом. Не волк, а прям топовый дамагер. Нет, само описание умения было вкусным. Это своего рода чит. Вот только смотря на количество хитпоинтов радужника, понимаешь, вряд ли существо с запасом в 15 тысяч точек способно собрать урона больше своего бара, учитывая, что у Змеилова хитов на его уровне должно быть порядка 150 тысяч. С откатом в 2 минуты мне нужно ковырять кобальда около 20 минут. При условии, что он будет послушно стоять и ни разу не отхилится. «Пас, волчара! Атуи гадов!» Я мысленно вжал иконку умения в интерфейсе, активировав перед этим знак удачи соул. Надеюсь, что великий рандом сжалится надо мной, подняв интеллект. Не сжалился. Параметр меткость повышен. Плюс 13. Шкала мигнув уменьшилась на 300 единиц маны. Подняв неожидаемую удачу, а меткость... которая пока мне была нужна как рыбки зонтик. Подобраться ближе, чем на десяток метров к змеелову, я не мог, а Урнаетвари очень болезненно реагировала на подобные попытки, пресекая их, что напрочь исключало возможность попытаться достать кобель до броском криса. Когда в жилах застыла кровь от леденящего душу тоскливого воя, я на секунду поражённо замер. Если бы своими глазами не видел, что этот жуткий звук издал именно мой волчонок, в жизни бы не поверил. Но нет, Трипло егой, подарившей мне несколько секунд всеобщего изумления, был делом пасти радужника, который гордо встряхнув головой, с обожанием посмотрел на меня, будто предлагая оценить его деяние. "Ну ты даёшь, малыш", удивлённо пробормотал я, прислушиваясь к малейшим колебаниям каменной поверхности, чтобы не прозевать атаку на сырного зьездарыла. Радужник довольно пролаял и завилял пушистым хвостом. "Осторожно", запоздало крикнул я на автомате, не сообразив, что питомец меня не поймёт. Но было уже поздно. Когтистая лапа, взметнувшаяся из-под земли прямо под радужным волком, казалось, не оставила ему шансов. Но мой питомец снова смог меня удивить. Когда клешня подземной твари, не встретив никакого сопротивления, сжалась, грозя раздавить волчонка, тот вдруг замерцал и бесследно растворился. Получен урон. 12 800 хп. Спину обожгло холодом, а следом пришла боль. Страшный удар буквально выгнул меня в обратную сторону, отшвырнув на несколько метров. Не зевай, довольной голос Змеелова донёсся как сквозь вату. Демоны, отвлёкшись на своего питомца, я благополучно произевал перемещение ушлого кобольда, умудрившегося зайти мне за спину и костануть какую-то разновидность заклинания школы льда. Вот тварь. Сплюнув, я начал подниматься со всей доступной мне скоростью, понимая, если бы Змеелов хотел меня добить, это не составило бы особого труда. Но нет, ему, видимо, захотелось получить полное моральное удовлетворение. Так что у меня появляется крохотный шанс ещё побарахтаться. А ещё получается, что моя завеса боли для него не проблема. Диремово, на неё у меня была не маленькая ставка. Если он выработал тактики против всех моих умений, которые я засветил на турнире, то дело швах. Влил в себя сразу два фиала зелья восстановления, я сменил крисы, наверное, и жало и шило, хрен с этой акупунктуры. Всё равно никто мне не даст подобраться на расстояние клинча. Бросив взгляд на вновь появившегося волчонка и убедившись, что атаки аурника ему никак не вредят, я сосредоточился на змеелове, который, поигрывая мечом, поманил меня рукой, будто приглашая. Ну и держись, плинтер недоделанный. Я тебя сейчас буду смертельно удивлять. Аура паники и прокол мглы. Привычно нырнув в мглу, я в самый последний момент удержался от желания появиться за спиной кобольда. И это оказалось правильным решением, поскольку выждав секунду после моего исчезновения, Змеелов резко обернулся, мощным замахом разрубив воздух там, где по его мнению я должен был появиться, вложив всю ярость, я сдвоенным ударом по диагонали рубанул его беззащитную спину и тут же ушёл в бок, спасаясь от возможной ответки. "Не зевай", отзеркалил я его слова. Взревев в кобальт молнии, он снова развернулся и прыгнул в мою сторону, метя мечом в горло. На несколько мгновений он будто размазался, окутавшись голубоватой аурой. Если бы не ускорение, которое я применил на автомате, во мне можно было бы насчитать несколько десятков дыр, явно несовместимых с комфортным геймплеем. Сумеречный двойник. С своей атакой я, видимо, напрочь убил желание играться со мной. И сейчас за меня взялись явно серьёзно. Брызнувшая в полуметре каменная крошева, и я без раздумий бросаюсь в сторону, раздваиваясь. И если Нейман на мой финт заставил на секунду растеряться, Но подземная тварь без ошибочно определила верное направление. Получается, что радужный волк на какое-то время перетягивает агра на себя. Если я могу юзать билки своего питомца каждую минуту, имея около 20 секунд для разбора с змееловом, то всё не так печально и получается на фоне уже истраченных ускорения и прокола. Да у меня ещё есть руны, но их использовать нужно тогда, когда эта крыса с кинжалами будет этого меньше всего ожидать. Причём я уверен, что у змеелова и на это найдётся контр аргумент. В следующие три минуты я тупо бегал от аурного зуборыла и приноравливался к новой тактике, которая стала понятна для Ноймана уже на втором применении. «Плохой план, Вова!» – покачал головой кобальт, активировав умение, засветившись знакомой аурой и ускорив движение. «Прыткий сволочь!» Мне приходилось туго. «Мало того, что я должен был вовремя убраться с зоны поражения Ноймановского питомца, так еще и одновременно следить, чтобы эта крыса снова не прошла ко мне на расстояние удара». При этом нужно было контролировать откат у мини-радужника, специально дав кобальту подобраться ко мне поближе. В этот раз я встретил его ударом раскрытой ладони в грудь, заработав при этом ещё десятку урона, но оно того стоило ледяная руна хаоса. Вложив треть маны, я с облегчением отметил покрывшуюся льдом фигуру змеелова. В голове мелькнула мысль о неправильности происходящего, но больше сделать я ничего не успел. Преснув во многих местах ледяной налёт, который лишь покрыл кобальда тонким слоем, а не проморозил его насквозь, банально рассыпался, и я получил в брюхо мечом. «Это только начало, щенок!» прошипел кобальт почти вплотную к моему лицу, после чего коротко ударил меня лбом в переносицу. Первый раз за все время руна льда дала сбой. Бой была настолько резкой, что я на миг опустил руки, но и этого оказалось достаточно. Чувствуя, как хитпоинты полноводной рекой утекают из меня, последнее, что я сделал, материализовал крисы. Из последних сил выстрелив ими в ненавистную рожу Змеелова, кажется, попал. Миргнула мысль перед тем, как шкала жизни показала нулевое значение.